На какой-то миг шум стих. В неожиданно наступившую тишину, как в безвоздушное пространство, сдавившее все нервы, вдруг ворвались звуки рояля. Они звучали громко и прозрачно, и были четко слышны короткое время. Вернер все же уловил, что это прозвучал хор узников из оперы «Фиделио». Это не могло быть радио, по радио не передавали музыку в момент воздушной тревоги. Скорее всего, это был патефон. Его забыли выключить, или же кто-то при открытом окне играл на рояле. Снова поднялся шум. Напрягая все свои силы, Вернер судорожно цеплялся за немногие услышанные им звуки. Сжав скулу, он пытался запечатлеть их в своей памяти — Он не желал думать о бомбах и смерти. Если ему удастся вспомнить мелодию, значит, удастся спастись. Он закрыл глаза и почувствовал в мозгу жесткие узелки напряжения. Он не мог позволить себе сейчас умереть, тем более таким бессмысленным образом. Ему даже думать об этом не хотелось. Он должен был вспомнить мелодию тех узников, которые дожили до освобождения». Он сжал кулаки и попробовал мысленно услышать остальные звуки рояля, но они утонули в металлическом бушевании. Первые взрывы потрясли город. Пронзительные звуки падающих бомб разорвали вой сирен. Земля задрожала. От стены медленно отвалился кусок выступа. Желая спастись, несколько заключенных бросились в груди развалин. К ним подбежали мастера. «Встать! Встать!» Их голосов не было слышно. Они хватали и оттаскивали людей. Гольдштейн видел, как у одного узника, бросившегося на землю, раскололся череп и хлунула кровь. Стоявший рядом с ним схватился за живот и упал ничком. Это были не осколки от бомб. Это стреляли эсэсовцы. Выстрелов не было слышно. «Бункер!» Кричал Гольштейн сквозь грохот Вернеру. «Там бункер! Они за нами не погонятся!» Они не сводили взгляд со входа. Казалось, что он расширился. Зиявшая в нем темнота означала для них холодное спасение. Это была черная пучина, противостоять которой было почти невозможно. Узники уставились, как загипнотизированные, Их ряды дрогнули. Вернер не поддержал Гольштейна. «Нет!» — он сам уперся взглядом в бункер и кричал сквозь шум. «Нет! Нет! Всех перестреляют! Нет! Не с места!» Гольдштейн повернул к нему свое серое лицо. Глаза распластались на нем, как поблескивающие куски солнца. Рот от напряжения был перекошен. «Не прятаться!» — воскликнул он. «Бежать! Насквозь! Там проход!» Это потрясло Вернера, как удар в живот. Его вдруг затрясло. Дрожали ни руки и не колени. Он задрожал всеми фибрами души. Вернер понимал, что бегство будет сопряжено с немалыми опасностями. Однако сама мысль об этом представлялась ему достаточным искушением. Сбежать. В каком-нибудь доме стащить одежду. И, воспользовавшись возникшей неразберихой, скрыться. «Нет». Он думал, что говорит шепотом, а на самом деле его голос грохотал во всеобщем гуле. «Нет!» Это касалось не только Гольштейна, но и его самого. «Теперь уже нет! Нет! Теперь уже нет!» Он отдавал себе отчет, что это безумие. Тем самым было бы поставлено под удар все, чего им до сих пор удалось добиться. Уничтожили бы товарищей, десятерых за каждого, пытавшегося скрыться. Кровавая расправа в скученной толпе, новые репрессивные меры в лагере. И тем не менее там проход прозвучало зияюще и манящий «Нет!» — это крикнул Вернер, поддерживая Гольдштейна и таким образом себя. «Солнце!» — подумал Левинский. «Это проклятое солнце. Оно безжалостно выдавало все. Почему же тогда не расстреляли солнце? Казалось, что стоишь обнаженный под огромными прожекторами, открытый для бомбометания с самолета. Хоть бы показалось облачко, но хоть бы на миг. По его телу обильно струился пот. Стены дрожали. Откуда-то неподалеку доносился мощный грохот, под который медленно обрушивался кусок стены с оконным переплетом без стекла. Когда пятиметровый кусок стены свалился на заключенных... Это не вызвало паники. Только узник, которого накрыл четырехугольный оконный переплет, еще стоял и неудоуменно смотрел по сторонам. Он не понял, почему вдруг его полтела завалило мусором, а он все еще жив. Рядом с ним ноги, торчавшие из-под обломков рухнувшей стены, несколько раз дернулись вверх-вниз. Постепенно спадало напряжение. Поначалу это было почти незаметно, чуть смягчалось давление на слух и мозг. Потом, как слабый свет в шахте, стало пробиваться сознание. Как и прежде доносился грохот, тем не менее, всем сразу стало ясно – гроза миновала. Из своего бункера вылезли эсэсовцы – Вернер разглядывал стену перед собой. Постепенно она снова принимала свой обычный вид. Солнце освещало ее, вход в бункер был расчищен лопатами, никакого больше слепящего презрения, в котором бушевал вихрь смутной надежды. Ему снова привиделось мертвое бородатое лицо под ногами, ноги товарищей, заваленных обломками рухнувшего здания. Потом, сквозь стихающий огонь, до него вдруг еще раз донеслись звуки рояля. Он крепко сжал губы. В воздухе носились приказы. Уцелевший узник, застрявший в оконном переплете, вылез из кучи мусора. Его правая ступня была вывернута. Он приподымал ее. Стоя на одной ноге, он боялся упасть на землю. Подошел один из эсэсовцев. «А ну быстрее!» «Откапывайте этих здесь!» Заключенные стали разбирать мусор и камни. Они работали руками, лопатами и кирками. Вскоре они раскопали своих товарищей. Их оказалось четверо. Трое были мертвы. Один еще дышал. Его тащили в сторону. Вернер стал искать, чем ему помочь. Он увидел, что из подворотни в их сторону идет женщина в красной блузке. При налете она не бросилась в бомбоубежище. Она осторожно несла в руках миску с водой и полотенце. Ни о чем не задумываясь, женщина прошла с водой мимо эсэсовцев и поставила ее рядом с пострадавшим. Эсэсовцы переглянулись, но ничего не сказали. Она обтерла ему лицо. У пострадавшего выступила кровавая пена. Женщина вытерла ему губы. Один из эсэсовец рассмеялся. У него было какое-то недоделанное поджатое лицо с такими светлыми ресницами, что бледные глаза казались совсем остекленевшими. Зенитки перестали стрелять. В тишине снова зазвучал рояль. Теперь Вернер понял, откуда летели эти звуки. Из окна первого этажа бакалейной лавки. Бледный мужчина в очках... Все еще играл там на раскрытом коричневом рояле хор узников. Эсэсовцы ухмылялись. Один из них постучал себе по виску. Вернер не знал, для чего играл этот человек. Чтобы не думать о бомбардировке, или же у него в голове было что-то другое. В конце концов Вернер решил, что это было своего рода обращение к людям. Он всегда верил в лучшее, если при этом... Отсутствовал риск. Так проще было жить. Сбегались люди. Эсэсовцы действовали по-военному. Заключенные строились по команде. Командир колонны приказал одному эсэсовцу оставаться при погибших и раненых. Затем поступило приказание двигаться по дороге бегом. Последняя бомба угодила в бомбоубежище. Заключенным предстояло его раскопать. От углубления неприятно пахло кислотами и серой. Наискось, с краю, возвышалось несколько деревьев с обнаженными корнями. Развороченная ограда сквера уткнулась куда-то в небо. В бомбоубежище не было прямого попадания. Бомба ударила в него сбоку, вызвав завал. Узники проработали более двух часов у входа, разгребая перекошенную от взрыва лестницу ступень за ступенью. Все работали так быстро, насколько хватало сил, словно завалило их собственных товарищей. Час спустя вход был раскопан, но еще раньше до них донеслись крики и стоны. Видимо, в бункер откуда-то продолжал поступать воздух. Крики стали нарастать, когда проделали первое отверстие. Сначала вылезла чья-то голова, и раздался крик — Потом прямо из-под нее просунулись две руки, желающие пробраться сквозь мусор. Казалось, что землю буравит какой-то огромный крот. Осторожно, крикнул мастер, как бы тут не обрушилось. Руки продолжали работать, потом вдруг голову отбросила назад, и на ее месте с криком появилась другая, но и это исчезло. Видно, охваченные паникой люди судорожно боролись за место под светом. «Оттесните их назад, они покалечатся! Сначала надо расширить отверстие! Оттесните их!» Засыпанных отжимали от себя, упираясь ладонями прямо в их лица. Те старались укусить спасателей за руки. Спасатели кирками сбивали жертвы обвала на липший цемент. Они работали так, словно речь шла об их собственной жизни. Затем отверстие расширили так, что через него смог пролезть первый из пострадавших. Это был физически крепкий мужчина. Левинский сразу его узнал. Им оказался тот самый усач, стоявший в бакалейной лавке. Он продвинулся дальше других. Он кряхтел, но греб и греб, чтобы выбраться из плена. Только вот ему никак не удавалось протиснуть свой живот. Между тем крики внутри усилились. Своим телом усач загородил отверстие, и в бункере стало темновато. Тогда его потянули за ноги. «На помощь!» — стонал он своим высоким свистящим голосом. «На помощь! Помогите мне выбраться! Выбраться отсюда! Я хочу вам... Я дам вам...» Маленькие черные глаза налились на его круглом лице. Усики-щеточки под фюрером поддергивались. «Помогите! Господа! Пожалуйста! Господа!» Он был похож на застрявшего тюленя. Заключенные подхватили его подруги и, наконец-то, освободили. Он упал, потом вскочил и, не сказав ни слова, убежал. Спасатели прижали доску ко входу и расширили его. Потом они отошли назад. Карабкаясь, люди выбирались наружу. Женщины, дети, мужчины. Одни торопливо, в поту, бледные, как из могилы. Другие, истерично рыдая, кричая, изрыгая проклятие. Третьи, которые не подались панике, медленно и молчаливо. Они бежали мимо заключенных. На волю. «Господа!» — проговорил шепотом Гольдштейн. «Вы это слышали?» «Пожалуйста, господа!» «Этот человек считал, что нас...» Левинский кивнул. «Я вам дам...» — повторил он сказанное тюлением. — Да, ничего себе, — добавил он. Убегал отсюда, как обезьяна, в лес. Он бросил взгляд на Гольштейна. — Что с тобой? Гольштейн прислонился к нему. — Смешно все это? У него перехватило дыхание. — Вместо того, чтобы они нас освободили, — проговорил он тяжело дыша, — мы освобождаем их. Он хихикнул и беззвучно повалился на бок. Они подхватили его и опустили на кучу земли. Потом стали ждать, пока бункер опустеет. И вот эти многолетние узники стояли и смотрели, как торопливо проходили мимо те, кто стал узником всего на несколько часов. Левинский вспомнил, что так уже однажды было, когда заключенным на дороге встретилась колонна беженцев из города – Он видел, как из входа выползла горничная в голубом платье с белыми крапинками. Она отряхивала свою юбку и улыбалась ему. Следом за нею ковылял солдат без ноги. Выпрямившись, он сунул костыли под мышку и поприветствовал заключенных, после чего, прихрамывая, продолжал свой путь. Одним из последних вылез совсем дряхтый старик. Его лицо было все в морщинах, как у легавой. Он окинул взглядом заключенных. Спасибо, проговорил он. Там еще есть засыпанные. Медленно, неуверенно, но с достоинством он поднялся по перекошенным ступеням. У него за спиной в бункер спускались заключенные. Они возвращались, они были на грани изнеможения. Им пришлось еще тащить на себе умерших и раненых товарищей. Тот, которого засыпало при налете, умер. На небе горела роскошная вечерняя заря. Весь воздух был пропитан ею, причем она отличалась такой редкой красотой, что казалось, будто время остановилось, и хотя бы на один час нет места ни для развалин, ни для смерти. Какие мы потрясающие герои! — сказал Гольштейн, отдышавшись от приступа. — Гнем тут спину вот на этих. Вернер бросил на него взгляд. — Не стоит тебе больше ходить на расчистку развалин. Это безумие. Ты себя угробишь, даже если будешь манкировать. Что же мне тогда делать? Ждать, пока эсэсовцы схватят меня наверху? — Надо придумать для тебя что-нибудь другое. Гольштейн улыбнулся, вымученной улыбкой. Наверное, я уже дозрел до того, чтобы оказаться в малом лагере, а? Это замечание нисколько не удивило Вернера. Почему бы нет? Это безопасно, и мы могли бы использовать тебя там, в наших целях. Подошел дежурный, пинавший номер 7105. Какое-то мгновение он шел рядом, потом что-то сунул ему в руку и снова отошел в сторону. Номер 7105 провожал его взглядом. «Сигарета!» — проговорил он удивленно. «Они начинают поддаваться!» развалины действуют им на нервы», — заметил Левинский. «Размышляют о будущем». Вернер кивнул. «Появляется страх. Обрати внимание на дежурного. Может, удастся его использовать?» Они продолжали свою неторопливую прогулку в мягком вечернем свете. «Город!» произнес Мюнцер, немного задумавшись. «Дома, свободные люди на расстоянии двух метров. Уже вроде бы не чувствуешь себя таким абсолютно изолированным». Номер 7105 поднял голову. «Интересно, что они о нас думают?» «Ну, что они могут думать? Одному Богу известно, сколько они о нас вообще знают. Да и сами они не выглядят счастливыми. Теперь». — заметил номер 7105. Все молчали. Начался трудный подъем перед лагерем. — Как мне хотелось бы иметь собаку, — сказал номер 7105. — Из нее получилось бы хорошее жаркое, — возразил Мюнцер. — В целом не меньше 30 фунтов. — Я не имею в виду для еды. Просто так.